Глава пятнадцатая. Мавка. Фёдора точно кирпичом пришибли. Он ощущал свою вину перед Максимусом и прочими. Находясь рядом с ними, он подвергал их жизнь риску. Всю дорогу по лесу Фёдор чувствовал изучающий взгляд лешего. Иногда взгляд соскальзывал. Видимо, уловка, предложенная Максимусом, срабатывала, но затем возвращался. от чужого присутствия белозноб, слишком чужеродным оно было. Изначально недобрая и не злая сила, но от этого ничуть не спокойнее, не знаешь, чего ожидать. Выход напрашивался один — нужно уходить. Оставить Максимуса, Полкана и Олю ради их безопасности, и уходить следовало сейчас, иначе начнут отговаривать. Как Максимус тогда посмотрел на Федора? Точно Фёдор его в трусости обвинил, а ведь и не хотел ничего подобного, просто желал защитить от себя. А Максимус повернул так, что Фёдор себя последним гадом ощутил. Но ведь нельзя так. Тем более Фёдор узнал, как искать необходимое в заручье. Пойдёт теперь напрямую за живой водой. Он выждал, когда попутчики заснут, и поднялся, взял рюкзак и, стараясь не шуметь, удалился — Жаль, бумаги с ручкой нет. Оставил бы записку, чтобы все объяснить, но чего уж, и так поймут. Он надеялся на это. Было в этом бегстве что-то от отчаяния, что-то из стремления героическому. Федор и сам не разобрал, что побудило уйти. С Максимусом и остальными было надежно, но Федора тяготило, что он для них обуза, а не равноправный партнер. «Пора становиться самостоятельным», — решил Фёдор, и было ему в тот момент сладко и горько одновременно. Он шёл, куда глаза глядят при свете луны. Главное — удалиться подальше от лагеря. Сердце переполняло уверенность, Фёдор поступает правильно. Да и время нужно экономить. Чем быстрее раздобудет живую воду, тем больше шансов будет у Алёны. Он осторожно пробирался между деревьев, чутьем угадывая выступающие корни и ветви, мешающие проходу. Он собирался пройти примерно час, а потом остановиться на ночлег. Но шагалось легко, словно кто-то расчищал дорогу. Федор не задумывался об этом, адреналин переполнял кровь. Федоре поселилась убежденной, что все получится, ведь он знает слагаемые успеха и не сомневается в себе. Вперед, к победе, нужно лишь верить в это. В ночном сумраке лес манил и пугал одновременно. Казалось, за кустами прячутся чудовища, готовые наброситься на случайного путника и разорвать его в клочья. Но в то же время Федор ничуть не удивился, если бы из-за стволов деревьев перед ним появился белоснежный единорог. Казалось, может случиться как чудесное, так и ужасное. Фёдор вышел на поляну. Она хорошо освещалась луной. Посреди неё Фёдор не сразу заметил знакомый силуэт. А когда заметил, кровь бросилась в лицо. «Алёна? Откуда? Как она нашла его?» Фёдор резко затормозил, а после бросился бежать. «Господи, не может быть! Вот же чудо, живая и здоровая!» Он подхватил Алёну и закружил. По его лицу текли слёзы, но Фёдор не замечал их. Чувства бурлили, как перебродившее варенье в банке, грозя разорвать её на осколки. Фёдор не мог промолвить ни слова, сходя с ума от эмоций. «Ты...» С трудом проговорил он, вложив в это слово все свои надежды и страхи. «Я», — смеясь ответила Алёна, — «а ты что, не ожидал?» «Конечно, не ожидал», — подтвердил Фёдор, — «ты же в коме была, я ради тебя и отправился сюда». «Ну а вот», — Алёна обвела руками его шею, — «меня вылечили, и теперь мы можем идти домой». «Как ты меня нашла?» — Фёдор, наконец, поставил Алёну на землю и жадно всмотрелся в её лицо. «У мамы твоей спросила». Алёна снисходительно улыбнулась, мол, откуда ещё. «Она мне всё рассказала». «А, ну точно!» Фёдор смутился, как сам не догадался. «Я так скучала», — Алёна прильнула к нему. Фёдор обнял её, растекаясь от счастья подтаявшим мороженым. «Сбылась мечта». — Алена здесь, возле него. Теперь можно возвращаться домой, а не блуждать по лесам за ручья в поисках незнамо чего. Сердце толчками гнало кровь по жилам, но Федора охватила зноб. На нервной почве, наверное. — У тебя руки холодные. Алена принялась растирать его пальцы. — Давай согрею. Она подышала на кисти рук Федора, но почему-то теплее от этого не стало. — Что-то я замерз. Зубы выстучили странный ритм. «Не заболел?» — Алена заботливо потрогала его лоб. «Вроде не горячий «Переволновался, видимо». Федора начала потряхивать. Он стал подпрыгивать и махать руками. На некоторое время это помогло. Алена смотрела на него с жадным любопытством, а потом снова прижалась к нему. «Так лучше?» — спросила она. По телу Федора разлилось умиротворение. Хотелось закрыть глаза и заснуть. Он с трудом удержал зевоту. Казалось, он лежит в воде, и волны колышут тело. Фёдор зевнул и с опозданием прикрыл рот. Алёна что-то прошептала, но её голос доносился будто издалека. На мгновение Фёдору почудилось что это не Алёна, а мама, поющая колыбельную. Фёдор попытался нашарить подушку, чтобы положить голову поудобнее, но пальцы схватили лишь пустоту и он резко открыл глаза луна поднялась высоко над головой необычное полнолуние а на полнеба суперлуния деревья обрели объемность их тени резко выделялись при призрачном свете алена тоже отбрасывала тень и сейчас федор рассматривал темный силуэт мучительно соображая что с ним не так алена Стояла боком к ночному светилу, но ее спина, точнее спина тени, была странной формы, вогнута внутрь. Федор даже вытянул шею, стараясь разглядеть тень тщательнее, но Алена одернула его. — Ты что там забыл? — ее голос прозвучал сухо. — Ничего. Федор не мог оторваться от изучения тени, больно уж странная, живет собственной жизнью. Тень зашевелилась, меняя форму. Она резко вытянулась и обвелась вокруг тени Федора. Ему сделалось неприятно, точно от укуса пиявки. «Посмотри на меня», — потребовала Алена, но Федору почему-то не хотелось встретиться с ней взглядом. «Ты как сюда попала?» — спросил он. Она замешкалась в поисках ответа, и в этот момент пазл сложился. Федор уже знал ответ. «Военные не пускают обычных людей в заручье», — продолжил он. «А сама через мост ты бы не прошла. Ты не Алена!» Федор резко отпрянул от лжи Алены. Возникло ощущение, что он сорвал с себя липкую паутину. «Ты кто?» Она молчала. Федор вновь посмотрел на тень, у той не было спины. Нити холода поползли по телу, сковывая сердце и волю. Ужас волнами захлёстывал Фёдора. Он сглотнул. «Необходимо взять себя в руки, иначе пропадёт». «Что говорил полкан?» «Вроде про мавку, которая прицепилась к Фёдору». «Ты мавка?» — уточнил он. «Что тебе надо?» Она взглянула на него одновременно безразлично и с вожделением. Так смотрит на вкусный десерт в предвкушении сытного ужина, совершенно не сокрушаясь о его дальнейшей судьбе. От ее взгляда внутри Федора все оборвалось, он понял, что ему уготовлено. «Я мерзну», — без эмоций произнесла она, — «мне нужно твое тепло». Тени. Они неестественно тянутся от деревьев к Максиму, точно стали сущностями и обрели подобие жизни. Максим не замечает этого. Он стоит около девушки, которую считают самой прекрасной во всем мире. Лиза, так зовут ее. Северная кровь, светло-серые глаза, выбеленная кожа, такие же волосы. Лиза могла бы стать лучшей снегурочкой, если бы объявили кастинг. Но при ее виде в груди Максима разливается тепло, жар охватывает тело, Сердце нежно трепещет, как пойманная ласточка, и хочется плакать от счастья. Он даже ног не чует и дышит через раз. Все отошло на второй план. Максим нежно прижимает Лизу к себе и утыкается носом в её макушку. От лизиных волос пахнет медом. Максим вдыхает запах любимой. Если бы мог, слился бы навечно с ней, чтобы всегда быть рядом, не расставаться ни на минуту. как Андрогин, безупречный человек по Платону, четверорукий и четвероногий, разделённый жестоким Зевсом и обречённый на поиски второй половины. Максиму повезло, он встретил Лизу, свою идеальную половину. Теперь всё сделать, чтобы сохранить, уберечь её. Максим гладит Лизу по спине, нежно сжимает в объятиях. Он начинает покрывать ее волосы мелкими поцелуями, спускаясь ниже, задерживаясь на виске, где бьется невидимая жилка. Ее волосы убраны за уши. Лиза обычно носит волосы распущенными, потому что уши слегка оттопыриваются. Но когда волосы собраны в пучок, Лиза приобретает трогательный вид. Максим рад, что только он видит ее ушки, как они есть. Он осторожно трется носом о левое ухо. Дыхание перехватывает от невыносимого счастья. Грудь сдавливает от боли и радости одновременно. Физически невозможно разрываться от нежности и страха за любимую. Слишком много это для одного человека. Максим целует Лизу в уголок рта и застывает. Запах сменяется чем-то невыносимо сладковатым, таким, что Максим с трудом борется с тошнотой. Он отшатывается и с непереносимым ужасом наблюдает, как Лизина лицо покрывается трещинами. Максим пытается удержать ее, но Лиза осыпается с тихим шелестом. В руках Максима остается лишь светло-серая пыль.